Убивать меня точно не станут. Слишком много людей, которые смогут сложить один на один, дабы вычислить виновника. Это чревато ненужным скандалом. Да и не действуют потенциальные убийцы столь показным образом, с привлечением кучи посторонних. Вот ссылка в Сибирь выглядит вполне реальной. Знаю тех, кого отправляли морозить пятые точки за куда меньшие прегрешения. При этом никто не затруднял себя юридической казуистикой. Взяли, упаковали и повезли в сибирский острог. Еще и под чужим именем. Тоже обычная практика, кстати. Я с подобным сталкивался. Помню, надо было отыскать одного дворянчика. Его за какую-то пустяшную провинность сослали в Сибирь еще при Екатерине. Потом кто-то замолвил словечко перед императрицей. Та решила, что вину свою сей представитель благородного сословия искупил полностью. Указ о помиловании прилетел в тайную канцелярию. Начали поднимать дело. Все архивы вверх дном перевернули, но так и не поняли, куда законопатили этого бедолагу. Растворился, как сахар в воде. Хорошо, что родня тайком поддерживала с ним связь, а то гнил он до конца своих дней на каторге. Тут я опомнился, посмотрел на часы. Мы уже раза три должны были объездить весь Питер, но карета по-прежнему находилась в движении. Я попросил разъяснить сей факт. Поручик ответил, что фон Берон жаждет видеть меня не в своем петербургском доме, а в загородном имении. Тяга к сельской жизни, оказывается, характерна не только для российских пенсионеров, но для вельмож Анинской эпохи. Дача Берона оказалась простой деревенской избой. Разве что топилась не по-черному. Я ожидал увидеть нечто более элегантное, соответствующее статусу одного из самых влиятельных людей в империи древнегреческий портик с колоннами, мраморные беседки, парк со статуями, пруд с лебедями и прочую атрибутику роскошной жизни. Костолевский сдал меня на руки ливрейному лакею. Для подкрепления его полномочий позади лакея стояли мужички в серых армиках. Выглядел эскорт весьма зловеще. Поручик сумрачно сдвинул брови. — Желаю вам удачи, господин сыщик. — Спасибо. Она мне точно не помешает. «Если что, вы всегда сможете меня разыскать на полковом двору». Я думал, что меня отведут в дом, но вместо этого мы пошагали какими-то огородами. Немного погодя, вышли к широкому лугу, возле которого под наскоро сооруженным навесом на складном стульчике сидел брат-фаворита. Берон с линцой обозревал окрестности, попивая вино из бокала. Плечи немца были укутаны накидкой, подбитой мехом. Я не специалист, но мне показалось, что горностаем. Рядом замер в полупоклоне слуга с бутылкой в руках. В его обязанности входило следить за тем, чтобы бокал вельможи не опустел. Судя по раскрасневшемуся лицу барона, подливальщик со своими обязанностями справлялся. Лакей доложил обо мне, Берон допил вино и отставил бокал. А, господин Елисеев! С показным радушием поприветствовал он. Добро пожаловать! Я учтиво поклонился. «Сесть мне не предложили. Пришлось оставаться на своих двоих в надежде, что встреча не затянется и уж тем более не закончится чем-то плачевным для меня». Берон, тоном покровителя, продолжил. «Прошу не обижаться, что оторвал отдел. Мне много доводилось слышать о вас. Рассказывают, что вы один из лучших, если не самый лучший сыщик в СМЕРШе. Людям свойственно преувеличивать достоинства, даже чужие». «Прошу вас, не скромничайте. Мне сообщили, что вы блестяще расследовали дело об убийстве настоятеля Марфинской обители, что вы настигли и покарали злодея, от чьих рук едва не погиб воевода. Это лишь перечень недавних ваших свершений. Я был не один, ваша милость». «О, да, вместе с вами действовал и ваш кузен, тоже весьма одаренный молодой человек. Но мой возраст позволяет мне делать некоторые самостоятельные суждения». И я догадываюсь, кто играет первую скрипку в этом вашем маленьком семейном оркестре. Таланты моего кузена в действительности еще не получили должной оценки. Я без него, что без рук. Его вклад в расследование не просто соизмерим с тем, что вношу я. Он значительно его превосходит. Берон пошевелил опухшими пальцами. Вы мастер изящно формулировать. Прекрасно. Я люблю умную и обстоятельную беседу. Жаль, что мы встретились только сегодня. Я тоже кивнул, хоть в действительности придерживался диаметрально противоположного мнения. Нет уж, глаза об мои тебя не видели. Берон обласкал меня взглядом, но мне почузилось, что внутри моего собеседника зашевелился большой хищный зверь, готовый к прыжку. Коснемся и других ваших, несомненно, ярких качеств. Я знаю, что флер ваших подвигов способен вскружить голову прекрасным феминам. Они ведь умеют ценить в мужчинах главное. Я понял намек. Большинство моих сражений с прекрасным полом заканчивались ретирадой, с речь отступлением. Кто-то снова приукрасил реали. Мои виктории на всем поле брани слишком редки, чтобы их можно было принимать всерьез. Берон с досадой поморщился. Отдаю должное вашей деликатности. Признаюсь, мне надоели все эти тонкости этикета. Я ведь простой солдат, всю молодость и здоровье отдавший войне. — Мне проще поговорить с вами напрямую, чем ходить кругами, опасаясь затронуть главную тему. Я открываю свои карты. — Благодарю вас, — кивнул я. — Право не стоит. В свой черед я тоже попрошу, чтобы вы были честны со мною. Господин Елисеев, у меня есть основания гневаться на вас. Некоторые ваши поступки нанесли урон моему достоинству. Но, видя, что я собираюсь его прервать, он повысил голос, заставляя меня умолкнуть. При должном рассмотрении становится ясно, что тут скорее моя вина, нежели ваша. Я умею трезво глядеть на вещи, прощать и награждать, особенно тех, кто вызывает у меня приязнь. А к вам я испытываю определенную симпатию. Если бы не информация, полученная от поручика, я бы поверил в слова Берона, уж больно убедительно тут говорил. Не иначе хороший артист пропадает. «Однако я ничем не выдал скепсиса, наоборот, прямо-таки засиял благожелательностью, даже поддакнул. Для меня это честь, ваша милость». Берон благосклонно опустил подбородок. «Человеку вашего склада не составило бы большого труда понять, что наша встреча вызвана отнюдь непраздным любопытством с моей стороны. Признаюсь, именно так я и подумал, как только узнал, что вы желаете меня видеть. Значит, я не ошибся. Вы именно тот, кто мне нужен».